то и дело принюхиваясь он вёл нас по какой-то узкой тропинке через несколько минут мы оказались на большой поляне заросшей огромными папоротниками тут же росли деревья такие же огромные и странные где мы азируясь по сторонам спросила Люся мне страшно захныкал Женчик как здесь тихо Заметил я. И в ту же минуту мы услышали гулкий топот. Казалось, не вдалеке прошло какое-то огромное животное. Хорошо ещё, что он нас не заметила за густыми зарослями папоротника. Люся и Женьчик в испуге прижались друг к другу, Рекс рычал, и шерсть на его спине встала дыбом. "Может быть, робко прошептала Люся, это динозавры?" Динозавры? спросил её женчик, дрожа всем телом. Есть такие игрушки, динозаврики, и потом о них мультик я видела по телевизору. Если здесь есть динозавры, предположил он, то мы попали в эру, когда водились огромные первобытные животные. Они все вымерли, Ну, если они вымерли, храбро сказала Люся, но Рекс перебил её. Не обольщайся. Ты забыла, что мы в стране невыученных уроков? Здесь всё возможно. Веча, это правда? жалобно спросил Женьчик. Я вынужден был сказать, что Рекс прав. А если здесь водится трвоядные динозавры? то очень может быть, что мы встретим ещё более страшных хищных ящеров, бронтозавров, стегозавров, тираннозавров, продолжал Женьчик. Откуда ты это знаешь? спросила Люська. Как? Откуда? Во-первых, их изображения есть в нашем учебнике, а во-вторых, я читал роман Коナン-Дойля. Но Коナン-Дойл писала о Шерлоке Холмсе, а не о динозаврах. Мне бабушка читала. Я тоже читал про Шерлока Холмса, ответил я. Но у Конона Дойля есть и другие книги. Одна из них называется Затерянный мир. В ней рассказывается, как несколько путешественников попали в какую-то местность, где эти первобытные животные сохранились. Путешественники едва спаслись. Значит, произнесла Люся замирающим от ужаса голосом. Мы тоже попали в такую местность. И наверняка не спасёмся. Крохот тяжёлых шагов раздался совсем близко от нас. Ну, не бойтесь вы так, попытался я успокоить ребят, хотя надо сознаться, и сам здорово перепугался. Думаю, что и Рексу было не по себе. Он не осмеливался лаять и только дрожал. А может, они нас не заметят? С надеждой в голосе прошептал женчик. Хорошо ещё, также шёпотом заметила Люся, что они только ходят, а не летают, а то бы сверху нас увидели. Как-то то не летают, раздался над нами чей-то громоподобный голос. Мы подняли головы и увидели парящего в небе то ли зверя, то ли диковинную птицу. Люси и Женчик завопили от страха. Рекс бешено залаял. Я просто остолбенел. Птица-зверь снизилась, на лету схватила Люсю и вновь поднялась ввысь, держа ее в своих когтистых лапах. «Отпусти! Отпусти меня!» — завопила Люся. «А ты скажи, кто я, и я тебя отпущу!» — пророкотала птица-зверь. «Я не знаю, кто ты! Отпусти меня!» Задыхаясь от плача, кричала девочка, понимая, что я отвечаю за то, что заманил сюда ребят. Я постарался воскресить в памяти всех известных мне доисторических животных. Назови её птеродактель, закричал я в полную силу своих лёгких. Ты ты птерокактиль, едва выговорила Люська. Ах, ты же смеёшься надо мной, прошепела птица-зверь и разжала одну лапу. Бедная Люся повисла, в другой её лапе головой вниз. Пте, ра-дактиль, слушай внимательно, пытался я в разумить Люську. Пте, ра-дактиль. Пте, пте. «Птеродактиль!» — едва пролепетала она от ужаса. «Громче! Я не слышу!» На огромную птицу жалкий писк Люси не произвел никакого впечатления. «Птеродактиль!» — собрав последние силы, повторила Люська. «Отпусти меня!» «Ну, так и быть! Лети!» Живи, если не разобьёшься. Вчера дактиль рожал как тистую лапу, и Люся полетела вниз. Я едва успел её подхватить, но не удержал, и мы оба упали на мягкую и очень густую траву. Рекс подполз к Люсе и ласково лизнул её в щёку. "Витя", сказала Люся, придя в себя. Ты спас мне жизнь. Я теперь навсегда запомню, что эту птицу, э, что этого зверя, в общем, что это? Птеродактель. Спасибо тебе. Она даже не упрекнула меня, что я перенёс нас всех в страну невыученных уроков. И кто знает, какие ещё опасности поджидают нас впереди? Нет, что ни говори, Люська, Замечательная девчонка, хоть и немного ленивая. В нашем учебнике есть разные рисунки этих динозавров, брантозавров. Всех не помню, но зато я точно помню, что птеродактеля там нет, заметила, помнившееся от пережитого страха, женчик. Правильно, поддержала его Люська. Никакого птеродактеля там нет. «Откуда ты его выдумал, Витя?» «Я ничего не выдумал. Я прочёл о нём в книжке «Затерянный мир». Там есть и рисунок птеродактиля. Я дам тебе её, прочтёшь сама, когда мы вернёмся домой». «Если мы вернёмся», — горестно прошептала Люська. А Женщик вздохнул и заплакал. «Да ты хоть не реви!» — прикрикнул я на него. «Ты же мужчина! Как тебе не стыдно?» «Да, тебе хорошо говорить!» «Ты даже про птеродактилей знаешь! А я...» «Хватит разговаривать!» — перебил нас Рекс. «Следуйте за мной! Я чувствую знакомый запах!» Опустив нос к земле, пёс побежал налево, и мы пошли за ним. Постепенно исчезли огромные папоротники, И вместо них появились знакомые нам деревья. В невысокой траве запестрели цветы, послышался птичий щебет. Затем лес начал редеть, и мы вышли на полянку, где росла только трава. Птичьи голоса смолкли, деревья исчезли. Рекс неожиданно замер, повертелся на месте, понюхал землю, потом сел. Мы остановились. Э, что, Рекс? Так тут и будем стоять? спросила Люська. Можете присесть на траву. Раздался чей-то голос. И перед нами возник милиционер. Откуда он взялся? Как с неба свалился? В руках он держал милицейскую фуражку. Здравствуйте, дети, сказал милиционер. Мы дружно поздоровались. Рекс присел на задние лапы и тихонько тявкнул. Чья эта собака? спросил милиционер. Моя, ответил я. Это Рекс. Он привёл нас сюда. Молодец, Рекс. Так держать. А как зовут твоего хозяина? Виктор. Ответил Рекс. уж не Перестукин ли? Да, Перестукин. Ясно, сам побывал в стране невыученных уроков, кое-чему научился, а теперь и одноклассников привёл, да ещё собачку прихватил. Это не собачка, а овчарка, мой лучший друг. Ладно, Витя, не обижайся. Вполне миролюбиво. продолжил милиционер. Овчарка собака хорошей породы, верный и добрый помощник, который может предостеречь и защитить хозяина в случае опасности. Но поскольку вы изучаете основы безопасности жизнедеятельности, думаю, вы и сами знаете, как избежать опасности, находясь в магазине, на улице и дома без родителей. И, конечно, Дай-ка мне их, вы не курите? Я никогда не курила и не видела, чтобы наши мальчики курили, заявила Люся. Молодцы. Так вы знаете, как надо вести себя, когда взрослые на работе, а вы дома одни? Ну, не уверена, сказала Люська. Наверное, знаем. Наверное, переспросил милиционер. Наверное, Здесь недопустимо. Впрочем, все легко проверить. Он свистнул в свисток. И на полянке перед нами появился невысокий жилой дом. Точно такой же, как тот, в каком жили мы с Люсей. — Ой, — воскликнула она, — это же наш дом. Как он тут очутился? — Не забывай. В какой стране ты находишься, сказал милиционер. Если это твой дом, прошу тебя зайти в квартиру и запереть за собой дверь. Иди, не бойся, всё будет хорошо. Люся оглянулась на меня, я ободряюще улыбнулся, и она вошла в подъезд. Ты заперла за собой дверь, крикнул милиционер. Конечно, что я маленькая Отозвалась из-за кошка Люся. Вот и молодец. Посиди там минут 5, а потом отопрёшь зверь и выйдешь. А вы, ребятки, спрячьтесь вот за этим кустом. Сидите тихо. Мы присели за кустом. Рекс лёг у моих ног. Смотрите, что будет дальше, тихо произнёс милиционер, надел на голову свою фуражку и сейчас Женчик тихо пискнул. Я зажал ему рот рукой. "Это у него шапка-невидимка", тихо прошептал я ему в ухо. "И ты, Ракс, ни звука!" прозвучал негромкий приказ милиционера-невидимки. Мы замерли, не понимая, зачем он велел Люске войти в этот неведомо откуда взявшийся дом и почему стал сам невидимкой. "Смотри, толкнул меня в бок женчик. Я раздвинул мешавшие ветки и увидел, что к дому, озираясь, подошёл какой-то мужчина и тоже вошёл в подъезд. В квартире Люси прозвучал звонок, и мы отчётливо слышали голоса говоривших. Кто там? спросила Люся. Девочка, мама дома? поинтересовался мужчина. Мама на работе. А вы кто? — А я папин сослуживец. Дело в том, что твой папа купил музыкальный центр и попросил меня завести его к вам домой. — Я на машине и живу недалеко. Ты открой дверь. Я поставлю коробку. А ты скажи потом папе, что я его поручение выполнил. Мы с ним всегда помогаем друг другу. Открывай же. Я привстал. открыл был рот, чтобы крикнуть: "Не открывай!", но не смог произнести ни звука. "Сейчас", ответила Люська. До нас донёсся звук открываемой двери. Незнакомец вошёл, Люська закричала, потом замолкла. Через несколько минут незнакомец появился на улице с чемоданами в руках и быстро побежал. Перед нами вновь возник милиционер. Он быстро вошёл в дом и вынес Люську, лицо которой было обвязано полотенцем. Дом тут же исчез. Люська была бледна и так перепугана, что не могла произнести ни слова. Рекс подбежал и облизал ей руки. Люся, успокойся, Люся, всё хорошо, говорил я и почему-то гладил Люсю по голове. Потребовалось несколько минут. чтобы Люся смогла прийти в себя после пережитого волнения. Но я заметил, что она даже не расплакалась. Милиционер подошёл к ней и спросил строгим голосом: "Ну, Люся, будешь теперь открывать дверь незнакомым людям, когда ты одна в квартире?" "Ни за что", едва слышно прошептала Люся, вздыхая и кусая губы от досады. А если тебе скажут, чтобы ты приняла телеграмму и расписалась, скажу, бросьте телеграмму в наш почтовый ящик. Молодец. А если попросят открыть дверь, чтобы позвонить по телефону, вызвать скорую помощь, вопросы милиционера становились всё более сложными. Скажу, что на углу есть телефон-автомат. Правильно. А если скажут, что принесли твоему отцу повестку, чтобы явился в суд в качестве свидетеля, допытывался милиционер. Люська помолчала немного, потом ответила: "Позвоню по 02 в милицию и спрошу, что мне делать". А куда ещё ты можешь позвонить? Куда? До да папи на работу. Очень хорошо. А поскольку повторение мать учения, улыбнулся милиционер. Прошу тебя, Люся, повтори ещё раз. Можно ли открывать дверь незнакомым людям, когда взрослых нет дома? Никогда, громко и абсолютно убеждённо выпалила Люська. Отлично. Теперь я за тебя спокоен. Ну, а вы, мальчики, всё поняли? Милиционер повернулся к нам и Рексу. «Еще бы!» — выдохнул Женька. «Ну, а ты, Рекс?» «Охранять хозяин на его дом!» — решительно ответил пёс. «Это мой долг!» «Молодец, Рекс!» — похвалил страж порядка мою собаку. «Когда Люська, Женчик, да и я сам немного расслабились...» После столь сложного испытания, устроенного люським милиционером, тот обратился к ничего не подозревавшему Женьке. "Ну а теперь, молодой человек, посмотрим, сможешь ли ты защитить себя, если я не умею драться", едва слышно признался тот. "Вот уж чего я не стал бы проверять", усмехнулся милиционер. Вот, брат, дело совсем другое. Кстати, как тебя зовут? Женчик. Что? переспросил милиционер. Какое женчик? Я спрашиваю, какое у тебя имя? Евгений, так же тихо ответил Женчик. Ну вот, это настоящее мужское имя, а то какой-то женчик-птеньчик. Как ты думаешь, Евгений? Может ли тебе в магазине угрожать какая-нибудь опасность? В магазине? Наверное, нет. Ну, правда, один раз взрослый мальчишки деньги отняли. Я говорю о том, что могло бы угрожать твоему здоровью и даже жизни. Ну что там может угрожать? Там же столько людей всегда. А давай всё-таки проверим. сказал милиционер. Он свистнул в милицейский свисток и снова исчез. На том же месте, где раньше был наш с Люсей дом, появился небольшой продовольственный магазин. Сквозь его стеглянные стены и открытую дверь нам было видно и слышно всё, что происходило внутри. За прилавком две продавщицы взвешивали продукты покупателям. А кассирша в кассе принимала деньги и выбивала чеки. Народу в магазине было немного. Евгений? раздался голос милиционера-невидимки. Иди в магазин и купи 300 г докторской колбасы. У меня нет денег? Ничего, ничего, иди. Когда подойдёшь к кассе, деньги появятся. Мы видели, как он вошёл. и встал в очередь. «Зачем ему колбаса?» недоумевала Люська. «Пойду-ка я погляжу, что это милиционер затеял». Но не успела она подняться в полный рост, как ее остановил голос милиционера. «Людмила! На место! Чтоб ни тебя, ни Виктора видно не было! И ты, Рекс, не смей лаять!» Люська послушно спряталась в кустах, Рядом со мной и Рексом. Мы не сводили глаз с магазина. Вот, наконец, Женчик подошел к прилавку. Вдруг дверь магазина распахнулась, и в него ворвались трое неопрятного вида мужчин. — Все на пол! — пьяным голосом закричал один из них и выхватил пистолет. Перепуганные покупатели послушно легли на пол. Продавщицы спрятались за прилавками, а вооружённый бандит направился к кассирше и потребовал у неё выручку. Двое других налетутчиков спешно набивали сумки продуктами и бутылками водки. Воспользовавшись всеобщей суматохой, Женька поднялся с пола и бросился к двери. "Ты куда?" закричал один из бандитов и схватил его за воротник рубашки. Свяжи его, крикнул налётчик, стоявший возле кассирши. Ещё доднёшь! Побежал милиция её звать. Он грозно помахал в воздухе пистолетом. Бандит, державший женчика, сильный его встряхнул и швырнул на пол. Видимо, решив, что настал его последний час, женчик громко заплакал. Оставьте мальчика, крикнула кассирша. Мы с Люской не выдержали, вскочили из-за своего укрытия и помчались к магазину. Впереди нас грозно рыча, нёсся рекс. Но не успели мы добежать до магазина, как он внезапно исчез вместе с продавщицами, кассиршей, перепуганными покупателями и бандитами. На месте остался только зарёванный женчик. Перед нами снова появился милиционер. с фуражкой в руках. — Плохо, ребята, что вы нарушили приказ. — Но не могу не похвалить вас за смелость и желание прийти на выручку другу. — Но вот ты, Рекс... — Простите, не удержался, — виноватый, виляя хвостом, сказал Рекс. — Ненавижу, когда детей обижают. — Ладно, — примиряюще сказал милиционер. Давайте теперь посмотрим, как будет вести себя Виктор в той же ситуации. Он снова свистнул в милицейский свисток. К нашему изымлению магазин появился на том же месте, и все в нем было таким же. И продавщицы, и кассирша, и покупатели. Твоя очередь, Виктор. Иди за колбасой. Раздался голос невидимого стража порядка. Я не сказал, что у меня нет денег, понимая, что они мне и не понадобятся. Вошёл в магазин и встал в очередь. Когда я совсем уже приблизился к прилавку, в магазин ворвались те же бандиты. Их главарь выхватил пистолет, кинулся к кассе и крикнул: "Все на пол!" Все легли на пол. Двое бандитов принялись набивать сумки. Я пригнулся, отполз в сторону, спрятался за кучу пустых ящиков, лёг на пол лицом вниз и руками прикрыл голову. Бандиты пошумели в магазине, потом всё стихло. Подняв голову, я увидел, что лежу на траве, а магазина, как и не бывало. "Вставай, Виктор", сказал милиционер. "Ты повёл себя правильно". А почему? Потому что внимательно слушал преподавателя на уроках ОБЖ, а не хлопал ушами, как Евгений. А напоследок вот что скажу вам, ребята. Современному человеку надо досконально знать и соблюдать множество различных правил. От правил дорожного движения до правил поведения в экстремальных ситуациях. Часто от этого зависит его собственная жизнь и жизнь его близких. Кроме того, надо уметь вовремя принимать правильные решения, ведь паника в подобных случаях самый плохой советчик. К сожалению, среди честных, порядочных людей встречаются и преступники, которые не щадят никого. Поэтому прошу вас серьёзно относиться к занятиям. по основам безопасности жизнедеятельности. Это поможет вам вовремя избежать опасности, сохранить своё здоровье, а то и жизнь. А за то, что я тебя, Алёся, и тебя, Евгений, немного напугал, простите. Помните, горькое лекарство часто помогает лучше других. Обещаете помнить мои советы? Обещаем, хором крикнули мы. Так держать, ответил милиционер, приложив руку к фуражке. И только тогда мы поняли, как сильно устали. Уже темнело. Рекс звучно зевнул. Я хочу спать, вздохнул Женчик. Я тоже, зевнула Люся. И кто же вам мешает, спросил я. Трава мягкая, тепло. Ложитесь и спите. Да, спите, испуганно пробормотал женчик. Мы заснём, а они подкрадутся. Кто они? вздрогнула Люся. Откуда я знаю? сказал женчик. Может, самые страшные чудовища. А рекс на что? обиделся я. При малейшем шорохе он нас разбудит, и мы куда-нибудь спрячемся. "Спите спокойно", сказал Рекс. "Я вас в обиду не дам". Послушавшись пса, мы улеглись на траву и два закрыли глаза, как сразу заснули. Уж очень трудный день выдался сегодня. Проснулся я от того, что Рекс трогал меня лапой и лизал в ухо. Что такое, Рекс? Что случилось? Тиш, хозяин. Разбуди Люсю и Женю. Зачем? Встань и посмотри вокруг. Я поднялся на ноги, огляделся и ахнул. Я стоял на склоне поросшей кустарником и травой горы. Сверху было видно, что мы попали на небольшой остров. Со всех сторон окружённый морем, возле берега тихо плескались волны. На горизонте можно было различить старинное парусное судно. На песчаном побережье тут и там были разбросаны огромные камни. У подножия нашей горы виднёлся вход в большую тёмную пещеру. Рядом лежал большой, высотой в два человеческих роста валун. Я потихоньку разбудила ребят и велела им разговаривать шёпотом. "Где мы?" спросила Люська. "Не знаю, надо сходить разведать". "Смотри, смотри!" зашептал Женчик, указывая рукой в сторону моря. Судно пристало к берегу, и на его палубе стали хорошо различимы странно одетые люди. "Пойдём к ним?" Люська казалась совсем не испугалась. "Подожди!" Надо понять, кто это такие, рассудительно заметил женчик. Спрятавшись за камнями, мы пристально наблюдали, как на землю сходили стройные, загорелые люди. Лица их были отмечены усталостью странствий, а некоторые путешественники, ступив на землю, продолжали идти в развалку, видимо, привыкнув к многодневной качке. На головах незнакомцев Были бронзовые шлемы, а их грудь защищали бронзовые панцири. Впереди шёл высокий широкоплечий мужчина. Было заметно, что он привык повелевать. Наверное, это был предводитель отряда. Куда же мы приплыли, Одиссей? спросил один из незнакомцев, обращаясь к главному. Не знаю, ответил тот. кого назвали Одисеем. Вы же знаете, мы заблудились. Отдохнём, а потом осмотрим окрестности. И они направились к пещере. Ребята, это же Одисей! Властитель Итаки, обрадованно сказал я. Он нас не убьёт? нахмурилась Люся. Конечно, нет, ответил я. Но теперь я знаю, на какой остров мы попали. На минуту я задумался, решая сообщать ли ребятам столь мало приятную новость. Здесь живут циклопы. Кто? Какие циклопы? спросил Женчик. Они страшные? Не знаю, помню только, что у них один глаз. Не стал я вдаваться в подробности. Смотрите, они заглядывают в пещеру. Люська отважно высунула голову из-за камней. Одиссей вошёл в пещеру, но вскоре вернулся. "Друзья, сказал он. Здесь мы можем отдохнуть, поесть и выспаться. А завтра продолжим свой путь. Внесите в пещеру еду и вино, а верёвки можно оставить вот здесь." Он указал на ближайший к пещере камень. Они нам пока не понадобятся. Спутники Одиссея скрылись в пещере. Давайте подойдём поближе, предложил я ребятам. Послушаем, о чём они говорят. Рекс побежал вперёд, понюхал воздух и приветливо помахал нам хвостом. Мы потихоньку перебрались поближе к пещере. и спрятались за большим камнем, на который греки побросали мотки веревок. Вскоре до нас донеслось блеяние овец. Рекс настороженно приподнял уши. «Лежите тихо!» — скомандовал он нам. «Надо узнать, враги там или друзья!» Мы замерли, прижавшись друг к другу, и вскоре увидели огромного великана. который гнал перед собой стадо овец на его лбу злобно сверкал единственный глаз "ребята", прошептал я. это же Полифем, сын Посейдона. Бедный Одиссей. Он занял его пещеру. "Ты это сейчас всё выдумал", прошептала Люська, чтобы напугать нас. "Я это не выдумал". А прочитал в нашем учебнике по истории древнего мира. И ты знаешь, что будет дальше? Насторожился женчик. Знаю, но не скажу, а то снова начнёте жаловаться, что я вас пугаю. В это время Полифем, запустив овец в пещеру, завалил вход огромным валуном. Греки оказались в ловушке. Через некоторое время из пещеры донеслись душераздирающие крики и громкое чавканье. "Я боюсь", заплакала Люська. "Как страшно", еле слышно пробормотал Женчик. Рекс глухо рычал. Полифем сожрал двух моряков. Ужаснулся я. "Тиха. О чём это говорит Одиссей? Хочешь отведать вина из этого меха?" данёсся до нас громкий голос Одиссея. Понравилось? Понравилось, прорычал Полифем. Если дашь ещё, сделаю тебе подарок. Пей, ответил Одиссей. Наверное, Полифем выпил ещё и ещё. Мы услышали, как он довольно заурчал и обратился к Одиссею: Назови своё имя, моряк. Меня зовут никто, ответил тот. Пьяный голос Полифема произнёс: "Знаешь же, мой любезный, никто ты будешь самым последним, кого я съем, когда разделаюсь с прочими. Вот в чём состоит мой подарок". И мы услышали, как Полифем захрапел. Разведите костёр, приказал Одиссей. Они развели костёр. Слышите, как трещат ветки, прошептал женчик. Через несколько минут раздался дикий рёв, перешедший в жалобный, но такой же громкий вой. Что это, испугались, ребята? Это греки пронзили единственный глаз циклопа горящей палкой, чтобы он их не переловил и не съел, пробормотал я. Нарёв Полифема, к пещере прибежали другие циклопы. "Замрите", приказал Рекс. "Ни звука". "Что с тобой, Полифем?" закричали циклопы. Войти они не могли. Так как вход был завален огромным валуном. Кто тебя обидел? Никто! Никто! взревел гигант. Так чего же ты кричишь, если тебя никто не обидел? удивились циклопы. Уймись, не реви так ужасно. И они разошлись. А Плефем ревёл не переставая. Лишь к вечеру в пещере стало тихо. подойдя поближе к входу, я услышал, как Одиссей говорил своим спутникам: какую глупость совершил я, друзья мои. Мы все погибнем, и виноват буду я. В чём же твоя вина, Одиссей? В том, что я велел вам бросить верёвки у входа в пещеру. А разве верёвки могли бы нас спасти? Удивлённо спросил один из моряков: "Да? Только верёвки?" Я подошёл совсем близко к входу и тихо сказал, наклоняясь к щели: "Славный Одиссей, разреши мне помочь вам. Здесь есть местечко, куда я мог бы просунуть вам верёвку. Сам великий Зевс послал тебя, юноша," Склёкнул повелитель и так: Просунь конец верёвки в щель, а мы втащим её сюда. А когда мы её вытащим, просунь вторую и делай это, пока они все не окажутся у нас в руках. Вы свяжете Полифема? спросил я. Нет, благородный юноша, это нас не спасёт. Он может разорвать верёвки как нитки, переловить нас всех и съесть. У меня другой замысел. Поторопись. Я велел Рексу сбегать за Люськой и Женчиком и просунул конец первой веревки в щель между скалой и камнем. Люська и Женчик разобрали веревки и подавали их мне одну за другой. «Это последняя», — сказал я, просовывая оставшуюся веревку. «Удачи вам!» нет слов, чтобы выразить благодарность тебе и твоим друзьям. Знаешь ли ты, кого спас? Знаю, благородного властеля Итаки, Одиссея, ответил я. Желаю вам и вашим спутникам благополучно выбраться из этой пещеры и поскорее прибыть в Итаку, где вас ожидают супруга Пенелопа и сын Телемах. Настало утро. Зная, что ослепший полифем нас не увидит, мы опять забрались на скалу и стали внимательно наблюдать за пещерой. Из пещеры донёсся страшный грохот. Валун отвалился, открывая вход и из стада баранов, блея и толкаясь, выбежала из своего укрытия. За ним шёл, нащупывая дорогу палкой, ослепший полифем. А где же Одиссей и его спутники? встревоженно поинтересовалась Люська. Он проклятый их всех слопал, возмутился женчик. Одиссей! Хитроумный Одиссей! Неужели это слепое чудовище? думал я. Нет, ведь он должен прибыть на Итаку, чтобы сразиться с женихами Пенелопы. Тут-то здесь не так. Почему он так радовался верёвкам? Да уж, Миш, же ты наконец, прикрикнул я на Рекса, который прыгал вокруг меня в щенячьем восторге. Тут такое горе, а он какое там ещё горе? воскликнул Рекс. Радость, а не горе. Рекс, ты поглупел. Просто ты ничего не видишь у себя под носом, дерзко огрызнулся Рекс. Загляни баранам под брюхо, и ты Ах, ты ещё издеваешься, разозлился я. Хозяин, ты просто не видишь того, что вижу я. У тебя глаза высоко, а у меня низко. Я пригляделся попристальнее и заметил, что бараны связаны по двое, а посередине каждой пары привязано по одному спутнику Одиссея. скрикнув от радости, я чмокнул Рекса в морду. Одиссей и его друзья освободились от верёвок и бросились к своему кораблю. Ослепший гигант Полифем хватал руками воздух и громко звал: "Никто! Никто!" Уже стоя на палубе, Одиссей крикнул ему: "Знай людаейт!" что тебя ослепил Одиссей, сын Лаэрта, властитель Итаки. Мы долго стояли у самого берега и махали руками вслед удаляющемуся судну хитроумному Одиссею и его спутникам. Они тоже махали нам и кричали слова благодарности. Когда корабль уже скрылся из виду, Мы отошли подальше от зловещей пещеры. Ветер донёс до нас яростный вопль Полифема. — О, владыка морей Посейдон, отец мой, пусть Одиссей никогда не увидит отчизны! — Кажется, всё, — сказал Рекс. — Пора бы и возвращаться! Как хорошо бы сейчас очутиться дома, вздохнула Люська. Бегать по двору, даже ходить в школу, подхватил Женьчик. Всё в своё время, сказал я. Успокойтесь. Хорошо, что с нами ничего страшного не случилось. Едва я успел это произнести, как земля заходила под нами ходуном. Я обернулся и увидел, что к нам бегут два угрожающего вида циклопа. Решение созрело мгновенно. На противоположной стороне острова росли деревья. «Бежим, ребята!» — крикнул я. Люся и Женчик с визгом бросились за мной. «Всем наверх!» — скомандовал я, когда мы, опередив гигантов, примчались к оазису. Я быстро стал карабкаться на очень высокое и толстое дерево. Потом втащил Рекса и протянул руку Люсике. Она ловко, как обезьянка, цепляясь за ветки, поднялась ещё выше меня. Женчика я тоже втащил, и он самостоятельно, без всякой помощи, забрался на сук почти на самом верху. Циклопы подбежали к дереву. Один расхрабрился, И полез за нами, но Рекс извернулся и укусил его за нос. Циклоп свалился как куль. Они нас съедят? мрачно заметила Люська. Подавятся, ответил я. Подожди до ночи, они уснут. Мы спокойненько спустимся с дерева и удерём. Куда? спросил Женчик. Ты забыл, что мы на острове Ладно, что-нибудь придумаем. Может, им надоест здесь торчать, и они уберутся. Прошло несколько часов. Циклоп и решил дождаться, когда мы слезем с дерева. Уселись у подножия нашего убежища и захрапели. Я есть хочу, сказала Люська. Тут висят какие-то фрукты, вроде сливы, но их есть страшно. Вдруг ядовитые. А я съем, сказал женчик. Раз всё равно погибнем, чего бояться? Он сорвал и съел одну большую сливу. "Ну и как?" спросила Люська. "Как? Как?" проворчал женчик. "Очень вкусно и сытно, значит, не ядовитая". Мы с Люской тоже сорвали несколько слив и съели. Рексу тоже досталось одна слива. Как спать захотелось, пробормотала Люська. Держись крепче за ветку, посоветовала я ей, сам едва шевеля языком. Женчик, ты не спишь? А засыпаю, женчик обнял её ми руками толстенный сук, с блаженной улыбкой прижался к нему щекой и закрыл глаза. Сними ремень и привяжись к дереву, а то свалишься, велел я сквозь наваливающееся сон. Когда я проснулся, то увидел, что лежу на сене в каком-то большом шалаше. Люська и Женьчик спали рядом. У моих ног, свернувшись, похрапывал Рекс. Я толкнул его в бок, и пёс открыл глаза. "Где мы, Рекс?" — Спроси что-нибудь полегче, — ответил он, зевая. — Мы можем оказаться где угодно. Я перестал удивляться. — Пусть ребята еще поспят, а мы разведаем. Может, на море есть какая-нибудь лодка или корабль? Надо же выбираться отсюда. Мы вышли из шалаша и с изумлением увидели, что никакого моря и в помине нет. Не говоря уже о кораблях и лодках. "Вставайте, ребята", закричал Рекс, бросаясь к шелашу. "Посмотрите, какой прекрасный день! Солнышко взошло, птички поют!" "Да ну тебя, Рекс", недовольно сказала Люська, протирая глаза. "Мне такой интересный сон снился. Просто сказка, а ты не дал досмотреть." "Ты любишь сказки?" удивился Женчик. Конечно, люблю. А что, нельзя? Нет, почему? Катя правда говорила, что от сказок нет пользы. Мне тоже кажется, что сказки любят только маленькие дети. Много она понимает, твоя Катя, возмутилась Люська. Ты и вспомни, ну, Роки Вериванны рассказывала нам о том, как сочиняли сказки старушки в деревнях. Даже взрослые люди любили их слушать. А Пушкину, добавил я, в сказки рассказывала его няня Арина Родионовна. А потом, когда Пушкин вырос, он сам стал писать сказки в стихах. А еще Вера Ивановна говорила, подхватила Люська, что сказки сочиняли люди, которые не умели ни читать, ни писать. Эти сказки передавались из уст в уста, поэтому их называют устными сказками. устным народным творчеством, уточнил я. Вставать пора. Посмотрите на Рекса. Вон он как вертит носом. Опять он приведёт нас в какое-нибудь жуткое место, проворчал женчик. Подъём, крикнул я, решив прекратить бесполезные и даже вредные разговоры. Вдорогу! рявкнул Рекс. Я учуял нужный забах. За мной. Мы послушно отправились за собакой. Чем дальше мы шли, тем гуще становился лес, тем громче пели птицы. Один раз нам дорогу перебежал заяц. Ой, всплеснула руками Люська. Это плохая примета. Мне бабушка рассказывала. Это замечание Конечно, ничуть нас не обрадовало. Чего? Чего? А неприятностей в этой стране мы встретили уже достаточно. Внезапно справа что-то блеснуло. Это была маленькая речка. Я хочу умыться, решительно заявил женчик. И я, подхватила Люська. Умывайтесь, только быстрее, приказал Рекс. Мы спустились к речке, умылись и отправились вслед за Рексом, который не отрывал носа от тропинки. Неожиданно над головой у нас громко закаркал большой чёрный ворон. "Что тебя напугал?" крикнула Люська. Мы вышли на опушку леса, порошенную яркой зелёной травой. Посередине её стоял удивительный дом. Без окон и дверей. «А может, это избушка на курьих ножках?» Поинтересовался Женчик. «Подойдем поближе, увидим. Не бойся!» — подбодрил его я. «Да я и не боюсь!» — заявил Женчик, Стараясь не выдавать своих чувств. «Мы подошли поближе. Точно! Избушка на курьих ножках! Она была развернута к нам глухой стеной». Пойдём дальше? спросила Люська. А давайте попросим её повернуться к нам, предложил женчик. Помните, как рассказывала Вера Ивановна, и он закричал: "Избушка-избушка, повернись к нам!" Кажется, так? Нет, не так, покачал я головой. А, вспомнил, вспомнил, избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом. Ну что? Засмеялась Люська. Она как стояла, так и стоит. А ещё хвастался, что вспомнил. Подождите, не сдавался женчик. Она ещё что-то говорила, э, вертится на языке. Ну, когда перестанет вертеться тогда и скажешь с ехидней челалюська вспомнил радостно закричал женька эй ты избушка на курьих ножках стань по-старому как мать поставила к нам передом к лесу задом избушка задрожала И, медленно переступая, куриными ногами повернулась к нам передом. Стали видны два маленьких оконца и покосившаяся дверь. С противным скрипом эта дверь медленно отворилась. И на пороге появилась старушка в ветхом платье. На ее седую голову был надет поношенный платок. Какие люди! «Люди пожаловали!» Очень ласковым голосом сказала она, словно пропела. Высунувшийся вслед за старушкой черный кот, увидев Рекса, злобно зашипел. «Брись!» — строго сказала старушка. «Иди в избу! Что я тебе сказала? Ступай!» Кот нехотя с достоинством удалился вглубь избушки. «Брись!» Гуляете, детки? сладким голосом поинтересовалась незнакомка. Ты, наверное, устала, Люсенька. Откуда вы знаете, как меня зовут? удивилась Люся. Старушка засмеялась. Я, милая, долго на свете живу, всё знаю. А вы случайно Не баво яго, недоверчиво поинтересовался женчик. Старушка засветилась и стала приглашать нас в свою избу. Устали вы, милые мои? Есть, хотите? А у меня сегодня пироги с яблоками, мёд с лесных цветов, вишни, сливы, молоко в кувшине, орехи. Заходите, гости, дорогие. Я так проголодалась, заявила Люська. И я подхватил женчик. Так входите же, стол накрыт. Рекс зарычал. Видно, почуял неладное. Мне стало страшно. Никуда, ребята, не ходите. Баба-яга это, закричал я. Она нас заманить хочет, ты. И... А, какой ты глупенький мальчик, Витя, покачала головой старушка. Разве я похожа на Бабу-ягу? Я просто одинокая старушка, которая пошла как-то в лес, набрела на заброшенную избушку, да и поселилась в ней. Она распахнула дверь в горницу. И мы увидели стол, уставленный блюдами с пирогами, кувшин с молоком, ягоды в корзиночках. «Чего вы ещё ждёте?» — спросила старушка. «Ну-ка, Люсенька, покажи этим трусишкам, какая ты смелая!» Она взяла Люсю за руку, и та покорно последовала за ней. «И я...» И я с вами кинулся было за ними женчик, но Рекс схватил его зубами за куртку и оттащил от двери, которая тут же захлопнулась за старушкой и Люской.